Глава 9. «Спор возник из-за того, что я предложил женить нашего мерзавца на дочери местного аптекаря, исключительно добродетельной и чистой девушки, скромной, но достойной подруги главной героини». Браун возразил, говоря, что это будет выглядеть неправдоподобно. «С какого перепуга он решил жениться именно на ней?» — хотел он знать. «Любовь», — ответил я она может вспыхнуть не только в груди благородного молодого человека, но и в груди отъявленного негодяя. «Ты шутки будешь шутить?» — сурово поинтересовался Браун. «Или отнесешься к делу серьезно? Чем может такая девушка привлечь Рубана Нейла?» «Да чем угодно», — ответил я. «В моральном плане она полная ему противоположность. К тому же красиво. Если недостаточно, то мы это подправим. А еще после смерти отца унаследует аптеку. Последнее для непонятливого читателя, который задастся вопросом, какого черта они женятся, будет правдоподобным объяснением. Браун потерял ко мне интерес и повернулся к Макшонесси. «Ты можешь представить себе, чтобы наш друг Рубен сгорал от желания жениться на Мэри Холм?» — спросил он с улыбкой. «Конечно могу», — ответил Макшонаси. «Я могу представить себе все, что угодно, могу поверить любой чепухе и рассказам первого встречного». Только в романах люди поступают разумно и в соответствии с тем, чего от них ждут. Я был знаком со старым морским капитаном, который перед сном читал журнал для молодых девиц, проливая над ним слезы. И знал букмекера, который не расставался с томиком стихов Браунинга и зачитывался им в транспорте. Один доктор с Харли-Стрит в 48 лет вдруг пристрастился к американским горкам, и каждый час, что мог урвать от лечения больных, Проводил у аттракциона, совершая одну головокружительную поездку за другой. Я знал также одного литературного критика, который дарил детям апельсины и, представьте, неотравленные. У человека не один характер, у него их целая дюжина. Один — основной, остальные недостаточно развиты. Я был знаком с человеком с двумя равноценными характерами, что привело к необычным последствиям. Мы попросили Макшонаси рассказать нам эту историю, и он согласился. Он учился в балиол Колледж в Оксфорде. Звали его Джозеф», — начал Макшонаси. «Когда я с ним познакомился, он был членом Деванширского клуба и держался очень высокомерно. Высмеивал Саттердей Ревю, называя его любимым чтивом провинциальных литературных клубов, а Атенаум именовал не иначе, как «Пристанищем для писателей-неудачников». Сэкерей, по его мнению, обязан своей славой читающим конторским служащим, а Карлей всего лишь трудолюбивый ремесленник. Современных авторов он не читал, что не мешало ему относиться к ним с презрением. Из писателей XIX века он с похвалой отзывался только о нескольких французских романистах, о которых никто, кроме него, ничего не слыхал. У него даже о Всевышнем было свое мнение. Он говорил, что желания попасть на небеса у него нет, там наверняка будет много ханжей из. Клэпома. Юмор приводил его в уныние, а сентиментальность могла довести до болезни. Искусство его раздражало, а наука навивала скуку. Свою семью он презирал, да и других не жаловал. При мысли о спорте он начинал зевать, а его участие в беседе иногда ограничивалось пожатием плеч. Никто его не любил, но все уважали. Казалось, и того достаточно, что мы удостоились чести жить с ним в одно время. Как-то летом я рыбачил в районе Норфолк-Броудс, и на банковские каникулы, решив полюбоваться лондонской ветряной электростанцией во всем ее великолепии, отправился в Ярмут. Когда вечером я гулял по набережной, мне повстречались четверо колоритных персонажей. Они неслись по тротуару плечом к плечу, как угорелые. Тот, что был ближе к мостовой, играл на хриплой гармонике, а остальные трое горланили модную в мюзик-холлах песню про некую красотку Хэммер. Они занимали весь тротуар, оттесняя женщин с детьми на проезжую часть. Я стоял ближе к бордюру, и когда они проходили мимо, чуть не задев меня, лицо того, что было с гармоникой, показалось мне знакомым. Я повернулся и пошел следом за ними. Веселились они, как говорится, на полную катушку. Каждой проходящей девушке орали вслед «Ах, ты маленькая шлюшка!» А к пожилым дамам обращались «Мамаша». И самым шумным и вульгарным из всех четверых был парень с гармоникой. Я проследовал за ними до пирса, обогнал, и стал дожидаться их под газовым фонарем. Когда человек с гармоникой вступил в полосу света, я обомлел. Я мог поклясться, что передо мной Джозеф, но тот никогда не стал бы так себя вести. Даже если откинуть место и время, забыть о его поведении, развязанных приятелях и нелепом музыкальном инструменте, оставшееся все равно не укладывалось ни в какие рамки. Джозеф был всегда идеально выбрит, а у этого молодчика были грязные усы и рыжая щетина на месте бакенбардов. Такой кричащий клетчатый костюм можно было увидеть только на сцене, как и лакированные ботинки с перламутровыми пуговицами. А его галстук в прежние времена вызвал бы у нормальных людей прилив ужаса. На голове у него был котелок, а во рту — большая вонючая сигара. Но как бы то ни было, это лицо принадлежало Джозефу, и я, движимый любопытством, которое был не в силах обуздать, пристроился ближе и стал за ним наблюдать. Один раз я ненадолго потерял его из виду, но вскоре, поозиравшись, снова нашел глазами. Такой костюм трудно не заметить. Он сидел в конце пирса, где было меньше народу в обнимку с девушкой. Я подкрался ближе, его подруга веселая, краснощекая, хорошенькая девушка, была простушка из простушек. Ее шляпка лежала рядом на скамейке, голову она положила Джозефу на плечо, было видно, что она в него по уши влюблена. Он же явно скучал. «Ты любишь меня, Джо?» — услышал я шепот. «Ну, конечно, люблю, крошка!» — ответил он развязно. Девушка нежно хлопнула его по щеке, на что он никак не отреагировал, а через несколько минут, пробормотав какое-то извинение, встал и направился к буфету. Я последовал за ним. У двери он столкнулся с одним из своих приятелей. Привет. Куда ты дел Лайзу? спросил тот. Она мне до смерти надоела был ответ. Голова от нее трещит. Хочешь, сам к ней подвали. Приятель последовал его совету, а Джо тем временем протиснулся в буфет. Я не отставал от него, но держался поодаль. Теперь, когда он остался один, я принял решение заговорить с ним. Чем дольше я всматривался в его лицо, тем больше находил в нем сходство со своим лавроносным другом. Джозеф приналег на стойку и потребовал двойную порцию джина. Я похлопал его по плечу, он повернулся и, узнав меня, мертвенно побледнел. «Мистер Джозеф Смайт, как я вижу», сказал я с улыбкой. «Какой еще к черту Смайт?» прохрипел он. «Мое имя Смит. Кто вы такой? Я вас не знаю». Пока он говорил, мои глаза остановились на примечательном золотом персне индийской работы на его левой руке. Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Этот перстень... Мы неоднократно рассматривали в клубе, восхищаясь его уникальностью. Проследив за моим взглядом, он неожиданно разрыдался, потащил меня в дальний угол, где было меньше народу, и сел, глядя мне прямо в лицо. «Не выдавай меня, старина!» — всхлипывал он. «Не рассказывай ничего, ради бога, местным парням о моем членстве в Сент-Джеймском клубе старомодных восковых фигур. Они от меня шарахаться будут. И о боксворде ни слова, помалкивай. Не надо, чтобы они знали, что я один из этих высоколобых болванов». Я был потрясен, ведь я ожидал, что меня попросят скрыть существование Смита от лондонских друзей, знающих Смайта, неординарную личность, а он, напротив, как огня, боялся потерять своих здешних дружков, которые, если проведут о его аристократической сущности, выдворят из своей компании. Тогда такое поведение меня озадачило, но по зрелом размышлениям я понял, что ничего другого нельзя было ожидать. «Никак не могу с собой сладить», — продолжал Джо, Я веду две жизни. В одной я чопорный педант, а в другой — такой сукин сын, что заслуживаю хорошего пинка. Насколько помню, — перебил его я, — раньше ты о подобных типах отзывался весьма нелестно. «Я знаю», — ответил он дрожащим от волнения голосом. «И это меня угнетает. Будучи джентльменом, я презираю себя за то, что знаю. Под холодной маской циника таится разудалый прощелыга. «А надев маску бойкого плута, ненавижу себя за то, что все равно остаюсь джентльменом. «А ты не пробовал понять, какой образ тебе ближе, и придерживаться его?» — спросил я. «Из этого ничего не выйдет», — ответил он. «Тебе трудно понять, но какое бы обличие я не принял, к концу месяца меня от него воротит». «Могу это понять», — пробормотал я. «Думаю, я бы сдался через две недели». «Сейчас я существую под маской пройдохи», — продолжил Джонни, обращая внимание на мои слова. «Уже дней десять, но не пройдет и трех недель, как однажды утром я протру глаза в квартирке на Майл-Энд-Роуд, обведу глазами комнату, увидев одежду, висящую над кроватью, и эту гармонику», — он ласково похлопал по ней, «и почувствую, что заливаюсь краской стыда». «Тогда я выпрыгну из постели и посмотрю на себя в зеркало. Ах ты ж, жалкий подонок», — скажу я себе. Так бы тебя и придушил. Потом побреюсь, надену пристойный синий костюм, прилажу котелок, попрошу хозяйку присматривать за комнатами до моего возвращения и, улизнув из дома, вскочу в первый встречный кэп и вернусь к себе на Олбани. А еще через месяц, вернувшись в свои апартаменты, зашвырнув камин Вольтера и Парини, подмигну бюсту старика Гомера, влезу снова в синий костюм и скорее назад на Майл Энд Роуд. «А как ты объясняешь свое отсутствие в обоих случаях?» — спросил я. «Это несложно», — ответил он. «Моей экономке в Олбане я говорю, что еду по делам, а здешние приятели думают, что я камьевый ажор. Никто особенно по мне не скучает», — продолжил он патетическим тоном. «Да и по кому скучать? Кто я такой? Когда я и проходимец, то полностью вживаюсь в роль, а когда джентльмен, то джентльмен до мозга костей. Я словно два человека по краям, а середины нет. Соединить бы два края, тогда все пришло бы в норму. Он зашмыгал носом, а потом неожиданно рассмеялся. «Не будем грустить», — сказал он, отбрасывая минутное уныние. «Жизнь — игра. И неважно, что тебе выпадет, главное — не терять бодрость духа, не промочить ли нам глотку». Я отклонил это предложение и оставил его наедине с гармоникой. Он принялся играть на ней, изливая свое сентиментальное настроение. Потом, примерно через месяц, ближе к вечеру, служанка вошла ко мне с визитной карточкой, на которой было выгравировано, мистер Джозеф Смайт. Я попросил впустить гостя. Он вошел с привычным выражением равнодушного высокомерия на лице и с особым изяществом присел на диван. «Вижу, тебе удалось освободиться от Смита», сказал я, как только служанка закрыла за собой дверь. Слабая улыбка промелькнула на его лице. «Надеюсь, ты никому не рассказал», последовал встревоженный вопрос. «Ни одной живой душе», ответил я, «хотя, сознаюсь, соблазн был велик». «Верю, что и в дальнейшем ты будешь также скромен», продолжил он с беспокойством в голосе. «Трудно представить, сколько горя приносит мне это раздвоение. Что может быть общего между мной и этим развязным пошляком? Не могу понять, уверяю тебя, дорогой маг. Будь я кладбищенским вором или даже вампиром, это не так бы меня мучило, как сознание того, что я и этот мерзкий прохвост одно и то же лицо. От этой мысли каждый нерв в моем теле позабудь о Смите». Перебил я, почувствовав в его голосе сильное волнение. «Ты ведь пришел не за тем, чтобы о нем говорить?» «Ну, каким-то образом это и его касается. Прости, что я впутываю тебя в свои дела. Но ты единственный, с кем я могу об этом говорить. Если ты, конечно, не против. Совсем нет? Мне очень интересно». Он все еще не решался приступить к рассказу, и тогда я задал вопрос в лоб. «В чем, собственно, дело?» Джозеф выглядел смущенным. Все это очень глупо», — начал он, и легкий румянец окрасил его обычно бледное лицо. «Но мне просто необходимо с кем-то поделиться. Дело в том, мой дорогой Мак, что я влюбился». «Отлично!» — воскликнул я. «Прекрасная новость!» «Вот что поможет ему обрести подлинную личность», — подумал я. «Мне она знакома?» «Склонен думать, что ты ее видел», — ответил он. «Я сидел с ней на пирсе в тот вечер, когда мы встретились. Неужели Лайза?» — вскричал я. Да, она, мисс Элизабет Макгинс. Он с нежностью произнес ее имя. Но насколько я мог заметить, она тебе откровенно не нравилась, а из твоих слов, обращенных к другу, я понял, что ее общество тебе просто неприятно. Не мне, а Смиту, поправил он. Что этот грязный тип может понимать в женщинах? То, что она ему не нравится, только очков в ее пользу. Я могу ошибаться, но мне показалось, что она немного простовата. Возможно, ее не назовешь. «Леди в привычном смысле этого слова», — согласился он. «Но, мой дорогой маг, мнение света мало что для меня значит. С нашим светским обществом я расхожусь во многом и этим горжусь. Она красивая, добрая девушка. И я сделал свой выбор. Она и правда милая», — согласился я. «И, наверное, добрая. Но задумывался ли ты, Смайт, достаточно ли она, как бы это выразить, образована для такого человека, как ты?» «Сказать по правде, меня это не очень беспокоит», ответил Джордж, насмешливо улыбаясь. «У меня нет сомнений, что для создания английского семейного очага хватит и моего интеллекта. Мне не нужна очень умная жена. В жизни приходится по необходимости иметь дело со скучными людьми, но зачем с ними жить, если этого можно избежать?» «Так вот», — продолжал он, принимая свой обычный тон. «Чем больше я думаю об Элизабет, тем больше склоняюсь к мысли, что она та единственная женщина в мире, которая подходит мне в качестве жены. Допускаю, что поверхностному наблюдателю мой выбор может показаться странным. Я не собираюсь доискиваться до его причин или пускаться в объяснение. Человеку не дано познать свою природу. Только глупцы пытаются это сделать». Может быть, меня привлекает в Элизабет то, что она — полная мне противоположность. А может, моя тонкая духовная организация чувствует потребность для большего совершенствования в контакте с земной и грубой субстанцией? Ответа я не знаю. Такие вещи должны оставаться тайной. Знаю только, что люблю ее, и если доверять инстинкту, Элизабет — та подруга, к которой меня ведет Артемида. Было видно, что он влюблен, и я перестал с ним спорить. «Так ты сохранил с ней знакомство после того, — я хотел сказать, — после того, как перестал быть Смитом, но, не желая расстроить друга, упоминанием этого презренного имени, закончил предложение иначе?» «После того, как вернулся на Олбани?» «Не совсем так», — ответил Джозеф. «Уехав из Ярмута, я потерял ее из вида и ничего о ней не знал до тех пор, пока пять дней назад не увидел в кондитерской». Я зашел туда выпить стакан молока и съесть булочку, и бывает же такое, принесла мне завтрак она. Я ее сразу узнал. На лице Джозефа появилась, наконец, человеческая улыбка. Теперь я каждый день пью там чай, — он посмотрел на часы, — ровно в четыре. Нет нужды спрашивать о ее отношении к происходящему, — сказал я со смехом. В тот памятный вечер она даже не пыталась скрывать свои чувства к тебе. Самое удивительное заключается в том, и тут к нему вернулось прежнее смущение, что, похоже, теперь я ей совсем не нравлюсь. Более того, она меня просто отвергает. Выражаясь языком этой очаровательной малютки, я ей на дух не нужен. По ее словам, выйти за меня замуж — все равно, что иметь заводную игрушку без ключа. Она искренне и никогда не лицемерит. Это мне в ней и нравится. «А скажи», — пришла мне в голову мысль, «Знает ли она, что ты и Смит одно и то же лицо?» «Нет, что ты?» — встрепенулся он. «Ни за что на свете не скажу ей об этом. Только вчера она сказала, что я напоминаю ей одного парня из Ярмута, и у меня сердце в пятки ушло». «А какое у нее при этом было выражение лица?» — спросил я. «Выражение лица?» — переспросил он, не поняв вопроса. «Как она говорила об этом парне? Сурово или нежно?» «Сейчас, когда я поразмыслил над этим», — раздумчиво произнес Джордж, Мне кажется, что при упоминании его имени голос ее потеплел. «Так вот, дорогой друг», — сказал я, — «все ясно, как божий день. Нет никаких сомнений, она влюблена в Смита. А если девушке нравится Смит, ее никогда не заинтересует Смайт. В своем нынешнем облике ты никогда ничего не добьешься. Через несколько недель ты вновь станешь Смитом, давай немного подождем сделай ей предложение от лица смита и она его примет а после свадьбы осторожно приучи ее к смайту «Чёрт возьми воскликнул он от его обычной апатии не осталось и следа такая мысль не приходила мне в голову когда я становлюсь самим собой все что касается смита представляется мне чем-то вроде сна в этой связи я бы о нем просто не подумал смайт поднялся и протянул мне руку я рад что пришел к тебе «Твой совет почти примирил меня с моим ужасным положением. Теперь я буду с нетерпением ждать дня, когда снова стану Смитом». «Очень приятно», — сказал я, пожимая ему руку. «Обязательно держи меня в курсе всего. Чужие любовные истории не всегда интересны, но твой случай особенный». Мы расстались, и весь следующий месяц я его не видел. Потом как-то поздно вечером служанка постучала ко мне со словами, что меня хочет видеть мистер Смит. «Смит, Смит», — повторил я. «Какой еще Смит?» Он дал тебе визитную карточку, где она? Нет, сэр, ответила девушка. Не похоже, что она у него вообще есть. Он не джентльмен, сэр, но уверяет, что вы его знаете. Всем своим видом служанка показывала, что отказывается этому верить. Я уже хотел сказать, что меня нет дома, но тут пришло озарение а что если это двойник с Майта? И я велел впустить мужчину. Через минуту Смит вошел. На нем был новый костюм, еще более кричащей расцветки, если это только возможно, Я подумал, что фасон он, скорее всего, придумал сам. Вид у него был самый затрапезный. Руки он мне не протянул, а неуклюже присел на краешек стула и стал озираться по сторонам, словно никогда раньше не был в этой комнате. Его робость передалась мне. Я не знал, как начать разговор, и некоторое время мы сидели в неловком молчании. «Ну», — начал я, и сразу по привычке застенчивых людей приступил к делу. «Как там дела у Лайзы?» «Да с ней все в порядке», — ответил он, не спуская глаз со своей шляпы. «Вы сделали, что собирались?» — продолжал я. «Что сделал?» — переспросил он, подняв глаза. «Женились на ней?» «Нет». И он вновь вернулся к созерцанию шляпы. «Она вам отказала?» — допытывался я. «А я ее не спрашивал», — был ответ. Похоже, сам он не собирался рассказывать, как обстоят дела, и мне пришлось задавать наводящие вопросы. «Но почему?» — удивился я. «Разве она не любит вас больше?» Он разразился грубым смехом. «Вот этого не скажу. Липнет ко мне, как банный лист. Клянусь, так и есть. Чтоб я сдох, если вру. Никуда от нее не деться. Хоть бы на другого, кого переключилась. прямо тошнит от нее. Но всего месяц назад вы были от нее без ума вскричал я в изумлении. Так кто был Смайт?» — сказал он. «Чего ждать от этого пустоголового болвана? Но Смита не проведешь. Не на такого напала. Я птаха свободная». «С такими девушками можно позабавиться», — продолжал он, «но жениться — да утки. От них никакого толку. Мужчина должен свою жену уважать. Она должна быть выше него, чтобы он за ней тянулся». Смотрел на нее снизу вверх, как на богиню, на ангела. «Похоже, вы встретили настоящую леди», — перебил я его словесный поток. Как ни удивительно, но он покраснел и весь ушел в созерцание узора на ковре но уже через мгновение поднял голову и увидел, что его лицо полностью преобразилось. «О, мистер Макшонесси!» — воскликнул он, и в его голосе зазвучала подлинная мужественность. «Вы даже представить себе не можете, насколько она прекрасна. Я даже имени ее произносить не смею, а какая умная! Я увидел ее в Тойнби-Холл. Там были джентльмены и леди. Видели бы вы ее, мистер Макшонесси? Она смеялась и над картинами, и над людьми, и этим веселила своего папашу. И все так остроумно, и умно, и лукаво. Я побежал за ними и открыл перед ней дверь экипажа. Она подобрала юбку и села, а на меня посмотрела, как на грязь на дороге. Я хотел быть этой грязью. Тогда я мог бы надеяться когда-нибудь поцеловать ее ножки. Он был так искренен в своих чувствах, что у меня даже не возникло желания посмеяться над ним. «Вы узнали, кто она?» — спросил я. «Да», — ответил Смит. «Я услышал, как старый джентльмен крикнул кучеру «Домой!» И бежал за экипажем всю дорогу до самой Харли-стрит. Ее зовут Эдит Тревиор. Мисс Тревиор, вскричал я. Высокая брюнетка, близорука и всегда слегка растрепанная. Да, высокая и темноволосая, подтвердил он. Ее локоны тянутся прямо к губкам. Словно хотят их поцеловать, а глаза светло-голубые, как галстуку у Кембриджских студентов. Номер ее дома 173. Все это хорошо, мой дорогой Смит», — сказал я, — «но дело усложняется. Вы ведь встречались с ней, когда были с Майтом и около получаса разговаривали, вспоминаете?» «Нет», — ответил он, немного подумав. «Вроде раньше ее не видел, но все, что касается Смайта, у меня мигом вылетает из головы, словно дурной сон». «Вы с ней точно знакомы», — настаивал я. «Я сам представил вас, и она потом говорила, что очарована вами». «Это правда?» — переспросил он, явно потеплев после сказанного к ненавистному Смайту. «А она мне понравилась?» «Сказать по правде, я так не думаю. У вас был скучающий вид». «Вот осел. тихо пробормотал он, а потом громко спросил. «Как думаете, я смогу с ней встретиться, ну, когда снова стану с Майтом?» «Без сомнения», — ответил я. «Берусь сам организовать эту встречу. Кстати, — прибавил я, поднимаясь с места и роясь на каминной полке. Вот как раз от них приглашение. У кого-то из семьи день рождения. 20 ноября вы уже будете с Майтом?» Да. Кажется, протянул он. Нет, точно буду. Тогда никаких проблем, сказал я. Заеду прямиком за вами на Олбани. Смит поднялся, потирая рукавом шляпу. В первый раз буду с нетерпением ждать превращения в этого живого мертвеца, медленно проговорил он. И клянусь, я ускорю это дело, как пить сдать, ускорю. До 20-го смайт вам не понадобится, напомнил я. И надеюсь, на этот раз все пройдет как надо, если только не перекинетесь снова на Лайзу. «Даже имя ее не упоминайте, особенно говоря об Эдит», — оскорбился он. «Они как небо и земля». Смит замешкался у дверей, теребя ручку, а, стоя на пороге, смущенно, не отрывая глаз от шляпы, произнес: «Сейчас пойду на Харли-стрит, каждый вечер брожу там, а когда никого нет поблизости, целую порог ее дома». Он вышел, и я снова уселся в кресло. 20 ноября я, как и обещал, заехал за ним. Смайт совсем забыл о своем обещании и уже собрался идти в клуб. Я напомнил ему о нашей договоренности. Он с трудом воскресил наш разговор в памяти и без всякого энтузиазма согласился меня сопровождать. На приеме я тонко намекнул матери Эдит о кругленьком состоянии Джорджа и устроил все таким образом, чтобы эти двое провели почти весь вечер наедине. Гордясь своей ловкостью, я рассчитывал на благодарность друга, когда мы вечером вместе возвращались домой. Не дождавшись слов признательности, я заговорил первый. «Неплохо я все устроил», — спросил я. «Ты о чем?» — не понял он. «Ну, постарался, чтобы никто не нарушил ваше уединение с мисс Тревер в Зимнем саду», — ответил я не без обиды. «Так это твоих рук дело», — вздохнул он. «А я уж судьбу проклинал. Я застыл на месте и с удивлением поднял на него глаза». «Разве ты ее не любишь?» — спросил я. «Люблю ее». Было видно, что вопрос его ошарашил. Да за что ее, черт возьми, любить? Она, словно плохой перевод современной французской комедии, лишенной всякого шарма. Он меня достал, как сказал бы американец. Видишь ли, дорогой друг, месяц назад ты завалился ко мне домой, и битый час распинался, что хочешь быть пылью у ее ног и лыбызать порог ее дома. Смайт густо покраснел. «Прошу, Мак, сделай одолжение, не путай меня с этим ничтожеством, с которым я в судеб связан. Я буду тебе очень признателен, если в следующий раз, когда он снова нагрянет к тебе и начнет нести свой вульгарный бред, ты просто спустишь его с лестницы». «Не сомневаюсь», — усмехнулся он, пока мы продолжили свой путь, «что мисс Тревиор — его идеал. Она представляет именно тот тип женщины, которая может очаровать такого, как он». Что касается меня, то я не терплю дам помешанных на искусстве и литературе. И еще, — прибавил он значительно, — ты ведь знаешь, что мое сердце принадлежит Элизабет. А кому принадлежит ее сердце? — не удержался я. Она безнадежно влюблена в Смита, — вздохнул он. Почему бы тебе не признаться, что ты и есть Смит? — спросил я. Я не сделаю этого даже для того, чтобы завоевать ее сердце, — ответил Смайт. Впрочем, она мне и не поверит. Мы распрощались на углу Бонд-стрит, и в следующий раз я увидел его только в конце марта, когда случайно столкнулся с ним на Ладгейт-серкус. На нем был промежуточный синий костюм и котелок. Я подошел к нему и тронул за плечо. «Вы кто сейчас?» — спросил я. «Пока, слава богу, никто», — ответил он. «Полчаса назад был Смайтом, через полчаса буду Смитом. В настоящие полчаса я человек». Голос его звучал приятно и сердечно, глаза сияли добрым светом, и вел он себя как истинный джентльмен. «Сами по себе вы, какой есть, лучше любого из них», — сказал я. Он рассмеялся и лучистым светом, к которому, однако, примешивалась легкая печаль. «Знаете, как я представляю себе рай?» — спросил он. «Нет?» — меня озадачил его вопрос. «Это Ладгейт-Серкус, был ответ. Единственно приятные моменты жизни связаны у меня с этим местом». Я покидаю Пикадилли болезненным, никчемным снобом, но на Чаринг-Кросс начинаю чувствовать, как кровь быстрее бежит в моих жилах. От ладгейт серкус до Чипсайда я человек. В моем сердце пробуждаются человеческие чувства, а в голове живые человеческие мысли. Там есть место мечтаниям, сочувствию, надежде. У банка все словно стирается из памяти, и на дальнейшем пути мои чувства грубеют и притупляются. А по прибытии в уайт Я уже законченный хам. На обратном пути все повторяется в другой последовательности. «Почему бы в таком случае вам не поселиться на Ладгейт-Серкус?» — сказал я. «И быть всегда таким, как сейчас?» «Потому что человек — это маятник, которому надо пройти весь уготованный ему путь. Видите ли, дорогой мак?» — продолжил он, кладя руку мне на плечо. «Одно хорошо в моей судьбе, из нее можно извлечь мораль». Человек — Божье создание, и не надо думать, что его можно разобрать как машинку и что-то в нем улучшить. Всю свою жизнь я стремился к заведомо ложной цели — сделать из себя сверхчеловека. Природа наказала меня, дав мне одновременно другой облик, сверхнизкого хама. Природа не терпит однобокости. Она создает человека как цельную личность и хочет, чтобы он в таком же направлении развивался». Меня всегда интересовало, когда я встречал слишком праведных или слишком благочестивых или слишком образованных людей, нет ли у них второй противоположной личины. Такое предположение ввело меня в ступор, и некоторое время я шел рядом и молчал. Но в конце концов меня разобрало любопытство, и я спросил, что происходит у него на личном фронте. «Да все по-прежнему», — ответил он. «И в одном случае и в другом выхода нет. Когда я смайд, то люблю Лайзу». А она меня терпеть не может, когда я Смит люблю, Эдит. А ее от одного моего вида тошнит. Им так же не повезло, как и мне. И я говорю это не из бахвальства. При мысли о них мне становится еще горше. Лайза совсем потеряла голову от Смита, а я, бывая Смитом, не могу себя заставить просто вежливо с ней разговаривать. Бедная Эдит, глупышка, сохнет по смайту. Я же воспринимаю ее не как женщину, а как пустую оболочку, набитую шелухой, учености и обрывками мертвых знаний». Эти слова заставили меня задуматься, и я долго молчал, но на переходе через Майнорис меня вдруг осенило. «Почему бы вам не переключиться на новую девушку? Найти золотую середину, которая удовлетворит и Смита, и Смайта, и которой подходили бы вы оба?» «Ну уж, ответил он, хватит с меня. От этих баб одни неприятности». «Та, что нравится, от тебя нос воротит, а та, что на тебе виснет, даром не нужна». Я с удивлением на него посмотрел. Он ссутулился и шел, засунув руки в карманы. На его лице блуждала бессмысленная улыбка. Внезапное отвращение охватило меня. «Мне пора возвращаться», — сказал я. Как-то незаметно забрел слишком далеко. Похоже, ему тоже не терпелось со мной расстаться. «Ну, раз надо», — и он протянул мне руку. «Еще увидимся». Мы небрежно попрощались, и он растворился в толпе. Больше я никогда его не видел. «То, что ты рассказал, правда?» — спросил Джеффсон. «Истинная правда. Я изменил только имена и даты», — ответил Макшонаси.